Достал презерватив, нюхнул протухавшую там чуть ли не сутки смесь и тут же отдёрнул нос. Запашок был соответствующий, далеко до полной кондиции, но уже достаточно для надёжного заражения раны. Проверил стрелы, древко лука, оба ножа. Сбросил безрукавку, вынул из кармана несколько обрезков рукава и быстро связал из них надёжный шнурок. Прикрепил к нему за кольцо на рукоятке наган, повесил на шею словно гротескный амулет. Прощу решительно отложил, с ней не будет времени забавляться. Ольга догадалась первой. Глаза стали огромными. Ты что? Хочешь? Ага, сказал Мазур, скинул куртку, оставшись голым по пояс. Очень уж яркая паскуда. Вы тут отдыхаете? А я схожу назад к бурелому, немного поговорю с нашими друзьями. А вось их после такого базара станет поменьше. Он достал нож и отрезал рукав Ольгиной красной куртки. Пояснил — понадобится. Ольга стояла, уронив руки, смотрела на него огромными сухими глазами. Мазур подошел, легонько коснулся губами ее щеки и сказал — да пустяки! Привычка у меня такая возвращаться. Все доприш удивляются: надо же, вечно этот мазур возвращается, взял моду. В общем, вы тут сидите, держите ушки на макушке и старательно меня ждите. Замёт это, я так прикидываю, часа 3. А если не вернётесь, скинулся доктор: типун тебе на язык, сука. подумал мазур и сказал еリカ мог убедительнее я же сказал вернусь непременно а потому друг мой милый категорически вам не советую за время моего отсутствия фокусы выкидывать и дурью маяться вы уж за ним присмотрите девочки идёт а я вам кедровых шишек принесу он окинул доктора быстрым оценивающим взглядом Нет, не нравился ему искулап. Глазёнки лихорадочно повлёскивают, так и бегают, ручонки место себе не находят. Ладно. Очень уж крупных неприятностей от него не будет, а с мелкими девки справится. Всё же Мазур подошёл, забрал у доктора нож и передал его Вики. Прошу, пусть у тебя побы будет так сохраннее. И чуть что, вы себя в обиду не давайте, что вы все себя паеньками вели. Вернусь приму рапорт. Забрал свёрнутую соболиную шкурку, прочие необходимые пожитки кивнулым, и чтобы не рассусоливать, не разводить душевно кино с прочувственными прощаниями и мужественными репликами, прямиком направился в тайгу, ни разу не оглянувшись. Что бы там ни творилось у него на душе, Это было его личным делом. Он просто-напросто обязан был выжить, вот и всё. Потому что без него Ольга из тайги не выйдет, и Вика, конечно. И хер доктор, которому бы набить морду в Думчив обстоятельно. Лёгкие ранения допустимы. Тяжёлые совершенно нежелательно. Вот и все простейшие водные. Он и сам не помнил, когда ещё сталкивался со столь спортанской простотой со столь несложной операцией и перешёл на размашистый шаг понемногу вгоняя себя в подобие транса день ночь день ночь мы идём по африке день ночь день ночь всё по той же африке и только пыль пыль пыль от шагающих сапог и отпуска нет на войне Остановился у ручейка, который хорошо запомнил, когда они с час назад проходили здесь, накопал в пригоршни земли, намешал грязи и старательно вымазал штаны, а заодно и сам вымазался пятнами, полосами, стал взбираться по склону вверх, солнце палило, и вскоре грязь засохла коростой и на штанах, и на загорелом теле, кое-где стянув кожу. Риск, конечно, даже при легком ранении можно подцепить столбняк, Но тут, во-первых, может и не оказаться столбнячных бацилл или как там они именуются на медицинском жаргоне, а во-вторых, теперь мазур прекрасно сливался с жёлто-белой песчаной землёй, да и на фоне коричнево-жёлтой коры особенно не выделялся. Он быстро нашёл подходящее место, там, где они проходили почти на границе ветровала и оставшейся нетронутой тайги. Времени, похоже, хватало. цинично рассуждая, принимать здесь бой одно удовольствие — масса кустов, могучих крон, лежащих горизонтально, толстенных стволов и вывораченных корневищ. Будь он один, обязательным и заставил их гоняться за собой по тайге, пока не положил всех, опытный охотник, что ни говори, не потянет против опытного командоса, пусть и привыкшего убивать главным образом под водой. Но сейчас можно было обойтись без волонтёризма и постараться выполнить программу минимум, внести в ряды погони разброд и неуверенность в собственных силах, положить пару-тройку людишек, постаравшись при этом завладеть стволом. Но первым делом отправить узкоглазого Дерсу Зала в таинственные края вечной охоты или куда там у них принято у парх и вот душе, расставшейся с телом, в нижний мир. Ага. Пусть будет нижний мир, нам без разницы. Как сказал когда-то Вольтер, «Господь помогает не большим батальонам, а тем, кто лучше стреляет». Алая рука в куртке он разместил метрах в сорока левее и выше местечка, где устроился в засаде. Насадил на сук так, чтобы осталось полное впечатление, будто хозяин куртки накрепко зацепился рукавом и оторвал его, чтобы не терять времени. Яркое пятно мгновенно привлекает внимание и отвлекает. Он спустился вниз по склону и убедился, что место выбрал правильно. Алый ласкут оттуда виден, бросается в глаза, словно балерина в пивбаре. Вернулся к месту засады и терпеливо стал ждать. Ждать он умел. Без этого в его ремесло не обойтись. Полагалось бы что-то такое повспоминать, либо героической прошлой, либо молодую жену. Но прошлое, потому так и называется, что давно прошло, а к молодой жене он яростно надеялся вернуться во плоти. Так что особенных мыслей не было, наоборот, он умело и методично выдавливал из сознания всё постороннее, превращая себя в наводящую приставку к немудрёному оружию в боевую машину он обязан был вернуться живым. Когда в окулярах бинокля появились собаки, он даже не встряпенулся, только слегка повёл биноклем вправо, влево. Вот и остальные идут зигзагом на комарнике, по-прежнему скрывают лица, автоматы на плечах, ружья на руке, не у всех, впрочем, только у двух. Остальные закинули свои красивые пушки на плечи, дулом вниз. Долго, очень долго идут по следу. Схлынул первый азарт, внимание чуточку притупилось. Собачки пёрли как по ниточке. Две небольших лайки, неутомимо натягивавшие поводки из сыромякины. То и дело далеко разносился звонкий лай. Лайка зато и получила своё название, что тихо идти по следу не умеет. Стаёжный бариген, пожалуй, уже не молодой, в физиономии прямо-таки выдублено. Ну и ладно, пожил, никто его не ненавидел, надо полагать. А если даже и приневолили, уж прости, батя, такой расклад. А, -а, а! Почти одновременно лайки сбились со следа, потянули в сторону туда, где Мазур бросил свеже содранную соболиную шкурку. С вольным запашок, как он рассчитывал, оказался не в пример заманчивее. Иван что-то прикрикнул, по своему дёрнул поводки, но собаки, что есть мочи тянули в ту сторону, и хозяин оказался к мазуру боком, что и требовалось.